— Ничего, ты уже взрослый должен знать. Потом всякие наши женские дела, то месячные, то климакс, с этим к нам больше всего привозят. Вот она себя не помни мало чего не натворит. — И ты, молодой человек, жениться будешь, не забывай, баба — тонкая штука. Добрая старушка много бы чего наговорила. Но тут к ней пришли еще посетители, стало не до нас. Мы с Лаурой медленно брели по саду Невской лавры. Слова администраторши жужжали у меня в ушах, как комары. Я не думал о Витькиной матери. Что уж тут теперь думать? Пусть думает тот, кто виноват. А кто, собственно, виноват? Алексей Иванович лагутин Но ведь он и с самим собой обращался ничуть не лучше. И мачеха Витькина не виновата. Она его от семьи не уводила. Подобрала больного и несчастного. Виновата какое-то наше... Непонимание женской природы. Мы думаем, если они живут, не умирают, то и хорошо, то и нет нашей вины. Не вцепилась, как клещ, не женила, не устроила скандал, отпустила. Вот мы опять как новенькие, с нас как с гуся вода. А как там она одна будет мучиться, как справляться с заботами, нам и дела нет. Мы вольные художники с житейским опытом, который, как известно, помогает. А я не хочу такого опыта. Мало у меня сил на еще один опыт. Себя жалко. И совесть, оказывается, есть. Вот идет она со мной рядом, а мне все хочется сказать. Какая же жизнь у тебя впереди большая и трудная. Как справишься ты с ней, глупая моя вруня и мечтательница? Как жить тебе дальше, моя бедная? «Ах, бедная ты моя, бедная!» И она будто опять слышит мои слова, опять смотрит на меня с глупой своей улыбкой. «Подожди, Клим, — говорит мне какой-то подлый голосишко изнутри, — подожди, Клим, ты расчувствовался, ты рассентиментальничался, в таком виде ничего не решают. Пройдет время, про твою подлость совсем позабудут. А Лаура наделает глупостей, уж ей сам Бог велел делать глупости Заврется, заиграется, надоест всем своей никчемностью, и все скажут, что ты был прав, не зря бросил, а она сама виновата. Вот ты и совсем свободен. Потом друзья-приятели состряпают тебе брачок поприличнее с деловой современной девочкой. Ты только пережди эту волну Лауриной силы о своей вины, дождись Лауриной слабости, и тогда... Но я смотрю на Лауру. я рад, что она никогда не узнает об этих моих размышлениях, потому что... Да, глупа, да, несовременно. А потому никогда ей в голову не придет, что я мог замышлять такую низость. Она высока в своей детской глупости, высока. — Ты что так смотришь? — шепотом спрашивает она и останавливается. — Бедная ты моя, бедная, — говорю я уже вслух. — Что ты так смотришь? — кричит она. Я беру ее тонкую озявшую голую руку, я стискиваю эту слабую руку. Она отвечает на мое пожатие, потом мы переплетаем пальцы, и мне хочется плакать от нежности к ней. Я не позволю ей умереть раньше меня. Я не позволю ей болеть, мучиться, страдать. Низость, она ведь не наследственная. Так, сцепив пальцы, не говоря ни слова, мы доходим до Витькиного дома. Василий Михайлович Воробьев Вот уже и апрель. Первое апреля Дурацкие розыгрыши. Моя дочь по поводу первого апреля хотела закатить бал. «А кого ты позовешь?» — спросил я. «Моих друзей. Кто твои друзья?» Ей на этот вопрос отвечать не захотелось. А могла бы. Наглости нам не занимать. — Кто бы ни был, — буркнула она, — это мои, а не твои друзья. Я не должна спрашивать разрешения на дружбу. — И не спрашивай. Только не заставляй меня дружить с каждым новеньким. — Ну что тебе так не нравится, Алина? — А чем мне действительно не нравится, Алина? Нравится мне Алина. Барышня умная, злая, тертая, с воображением.